«Три язычники. Сорок месяцев». Чем дальше поиск ведет в прошлое, тем реже радуют достоверные хронологические находки, будто само время как предмет, но одновременно и обязательный инструмент разыскания безнадежно изнашивается. Очертания событий, грани людских судеб делаются все неразличимее. Исторический ритм и счет перестают служить бесперебойно, Причины и следствия то и дело путаются. Время все чаще терпит невосполнимый урон под натиском безвремения. В такой обстановке размытости и зыбкости особую ценность приобретает каждая уцелевшая или вновь добытая, выхваченная из густого сумрака неопределенностей дата. Точный год, а то еще вдруг и точный месяц. Или даже, о редчайшая удача, подлинный день события. Хотя убедительности исторических датировок высокочтима в самых разных дисциплинах, но сами искусники и добытчики неопровержимых дат чаще всего награждаются прозвищами педантов, скряг и вымирающих чудаков. Большинство удовлетворяется датами приблизительными, округлёнными с тёртыми до условности, или вообще брезгуют числом и счётом везде, где речь не идёт о возделенной корысти стоит стать на поводу у этих добрых малох, и любое историческое ведение, касающееся ни древности, ни самых новейших событий, превратится в мутную студенистую жижу. Нам уже пришлось не так давно смириться с тем, что начало деятельности салунских братьев в великоморавском государстве поддаётся лишь приблизительному замеру. В житиях Кирилла и Мефодия не единым намёком не обозначены Не дата появления в Константинополе послов с письмом просьбой к князю Ростиславу Маравского, не время отправки из Босфора и прибытия в Велиград византийской миссии. Эти события по неволе дрейфуют. Люди Ростислава могли посетить столицу империи ещё в 862 году, но могли и в следующем, в 863. В силу такой неопределённости подвергается разночтением и год приезда братьев к Крастиславу или 863, или 864. Самим братьям даже по умеренным подсчётам понадобилось никак не меньше года, чтобы трудясь на предельных высотах духовной самоотдачи подготовить необходимейшие книги для славянской церковной службы. Древних агиографов Как уже говорилось, не имеет смысла упрекать в скудости хронологии описываемых их событий. Житие не летопись, в которой точная дата не менее важна, чем само случившееся, а географа, как и его героя, обыденные происшествия со всеми их числами и сроками чаще всего лишь отвлекают от осмысления явлений причастных к вечности. И так о 4 10 месяц Створив в Моравии и идея светить ученик своих. Читаем о Константине в его житии. То есть спустя 40 месяцев по прибытии миссии в Велеград, братия покидают страну с намерением рукоположить в священники избранных учеников. Почему вдруг агиограф проявляет такую тщательность в счёте? Да потому что Эти 3 полных года и ещё 3 важны ему как свидетельство единственных в своём роде трудов по созданию первой в целом мире национальной церкви для славян. Сотворено столь много, сотворено, как верится, раз и навсегда, и в такой краткий срок. Но эти 40 месяцев, в которые уложилось совместное пребывание братьев в Велеграде, неоценимый подарок всякому биографу, стремящемуся наметить хотя бы приблизительную летописную канву их жизни. 40 месяцев много это или мало для того, что братьями сделано в Моравии? Удивительно немного. Первый, напрашивающийся ответ: Невольно хочется предположить, что братья были связаны какими-то твёрдыми служебными сроками, определёнными для их миссии ещё перед тем, как отправились к князю Растиславу. А если нет, то значит, что-то другое, не менее неумолимое, заставило их ограничить своё пребывание у моравлян именно такой вехой. И тут в первую очередь приходят на память уже мелькнувшие однажды в жизни Кирилла слова о его недомогании, заметном для окружающих, в том числе для Василевса. Догадки догадками, а 40 месяцев от этого не растягиваются ни на день. И всё же возникает необходимость перепроверить и эти сроки, дело в том, что в жизни Мефодия читаем немного иной счёт пребывания братьев в Моравии ровно 3 года. Трём летом и шедшим возвратистося из Моравы. Какому счёту больше доверять, тому, что округлён по годам или тому, что подробнее выверен по числу месяцев? Доверяют, как правило, тому, что выглядит более обстоятельно. Известно, что оба жития по времени их написания отделены друг от друга более чем 15 годами. Счёт, обозначенный в житии Кирилла, мог в памяти учеников, приступивших к жизнеописанию Мефодия, за давностью лето круглиться, то есть сократиться на треть года. Примечание. На всякий случай обозначим ещё один хронологический определитель, касающийся сроков работы миссии в Моравии. Он прочитывается в так называемой итальянской легенде источники, зависимом в своем содержании от жития Кирилла. Автор легенды считает, что миссия длилась даже не три с третью, а целых четыре с половиной года. Это разночтение доставило немало хлопот исследователям, стремящимся к выяснению наиболее достоверных сроков первоначальной моравской миссии. Но, похоже, последнюю точку поставил своим хронологическим разысканием на эту тему чехословацкий ученый и Цибулка, посчитавший, что четыре с половиной года – элементарная цифровая неряшливость, ошибка на целый год при работе автора «Легенды» со славянским первоисточником «Жития Кирилла», конец примечания. Увы, сама по себе цифра 40 вовсе не даёт возможности биографу уточнить, с какого именно месяца и какого именно года нужно вести отчёт маравского посольства в Константинополь и работы византийской миссии в Моравии. А, значит, не даёт и возможности определить, в какое именно время года и какого года братья покинули Велеград, чтобы светить ученик своих. Из житийного изложения дальнейших событий мы узнаём, что рукоположение учеников, возможно, предполагалось в Венеции или в отдающей недалеко от Венеции Аквелее, но не состоялось ни там, ни там. Однако братья вынуждены будут задержаться в Венеции до самого декабря 1867 года. Откуда наконец эта точная дата, год и даже месяц? А географы её тоже не называют. Зато в житии Кирилла содержится замечательная хронологическая подсказка, твёрдо прислоняющая нас к неколебимым числам. Здесь упоменут римский папёж, он же апостолик Андриан, который едва узнав о пребывании братьев в Венеции, послал им приглашение в Рим. Как известно, по документам папской канцелярии Адриан II был избран на апостольский престол 15 декабря 867 года вместо скончавшегося 13 ноября папы Николая I. Вот отсюда, от этих двух дат и можно теперь разматывать в прошлое будто свиток сорокамесячный срок моравской миссии. Недели, месяцы, годы проплывут вспять, и мы обнаружим наконец что она, миссия, началась не весной или в начале лета 863-го, как чаще всего до сих пор пишут, озираясь друг на друга авторы энциклопедических статей, а весной или в начале лета следующего 864-го года. Будем считать, что дрейф теперь прекращен. Сроки совместной миссии братьев в Моравии, а за ними и сроки пребывания послов – Ростислава на Босфоре, а за ними же и сроки сборов в дорогу и самого путешествия братьев в неведомую им маравскую землю, всё это расставляется по своим более достоверным местам. Пусть маленькое, но всё же радость любительского поиска, не заплутавшего в окаличностих. Хотя вовсе не исключено появление каких-то новых документов или иных доказательств которую всю эту долгую цепочку событий сделают ещё более наглядной во всех звеньях. В гостях у Паннонского князя. От Вилиграда двигались на юг и примерно на полпути к Венеции спустились к длинному как сабля озеру Блатно. Далее вдоль шелестящих неоглядноми камышами берегов дорога покатила по равнине в сторону юго-западной оконечности озера. С своими густыми камышовыми заберегами места эти, наверное, живо напомнили братьям другое, никейское прибрежную дорогу от соборной Никеи к их любимому малому Олимпу. Иногда мелькают светлые песчаные отмели, взмывают над ними тучи птиц, Стены камыша ходят под порывами ветра, шелестя буробелесыми, выцветшими к осени стеблями. Вот и просверкнули, наконец, впереди излученные салы. Недалеко от ее впадения в озеро братьев радушно встретил сам панонский князь Коцел со своей празднично обряженной свитой. Путников, загорелых, притомленных, обкусанных злой мушней, В пропотелых и пыльных одеждах приветствовали так восторженно, будто явились сюда долгожданные родичи уже всему славянскому свету любезные и желанные. За плечами князя радуя глаз, светлела стенами и играла черепичными крышами его новенькая всего 20 лет назад заложенная столица Блатинский град. И сам коцёл, весёлая душа под стать своему обиталищу, выглядел хозяином молодым, пышущим здоровьем и бодростью. Он правит здесь всего седьмой год. Да, он сын того самого князя Прибины, прокоева досужие языки, от нечего делать и по сей день несут всякое, мешая зерно с половой или вино со свекольным квасом. Да, отец его, что был, то было, погиб по милою его бог в сражении с моровлянами Ростислава в 861 году, за два, считай, года до приезда греческих учителей из Константинополя. А о Прибине, правителе, за которым тянулся долгий след путано двоящейся славы, братья не раз слышали еще от велиградцев. Когда-то, более 30 лет назад, еще при князе Маймире, Прибина соседел с ним и княжил к югу от владений моровского правителя Саван. В Нитре, самом, как все считают, древнем и красивом из сдрежных славянских городов, Нитра лежит в садах на берегу одноимённой реки, впадающей с севера в Дунай. Даже обликом своим, с высокой в полнеба зелёной горой, увенчанной княжеским замком, Нитра должна была вдохновлять своих князей на грёзы о старой славянской славе. А в легендарных временах великого вождя Само, первого в этих землях еединителя братских племён. Кому спросите из нынешних князей, не хочется считать себя живой ветвью того благородного ствола, прямым наследником Само. Ну, пусть не по крови прямым, если признавать, что родом тот был из немецких купцов, но по отваге своей в пользу чаяемого единства всех славяноговорящих. Что же до великоморавских намерений Маимира, который будто даже именем своим хотел всех соседей осадить: мой мир, а не ваш, то намерения такие можно догадываться, раздражали не одного лишь прибину. Никак не желал он считать себя младшим и меньшим в застолье моравских князей, видя, что Маимир и его хочет накрепко приторочить к своим военским затеям и обязать твёрдыми поборами прибин осмикнул, что лучше ему от такой напасти поискать покровительство в другой совсем стороне, в том же немецком королевском доме. Ну и что же, что они немцы? Не сам ли мой мир мечтающий о славе великого само крещён по немецкому обряду немецким епископом Зато при немецком покровительстве а него прежи моя мира будет ему прибежиние и спокойнее и хлебнее. Так он оказался через время в восточно-франкском маркграфстве, где говорят и был вскоре крещён. Но не прижившись здесь, подался в ином совсем направлении к двору болгарского хана. У болгар, впрочем, тоже не засиделся, ушёл искать лучшей доли на западе у князя Хрутан. А через время бездомный, но безунывный Прибина снова прибился к немцам. Наконец, восточно-франкский король Людовик II Немецкий, оценив в славянском бродячем князе недюжинное упорство и услужливость, дал ему во владение запустевшие после аварского нашествия земли по нижнему течению салы. Там-то и тогда-то Прибина развернулся. Напоследок основал новый стольный град у рыбного озера, ныне венгерский Залавар вблизи Балатона. Стал пригребать к себе таких же неухоженных, как недавно сам князь Ков, а с ними каменных строителей, землепашцев, рыбарей и, конечно, воинов-садников. Но на поверку выходило, всё искал и искал прибину случая, чтобы свести старые счёты за вынужденно оставленную нитру. Вот и деискался. В воинской стычке с племянником Мямиром Растиславом скончал прибину свои запышливые дни. Ушёл так и не нажив ратной славы. Растислав к счастью не перенёс неприятное своё с прибины на коцла. Не приезд ли константинопольских учителей умигчил его норов? Не их ли заслуга в том, что с недавних времён Между Велиградом и Блотноградом, как у добрых соседей, мир и согласие. Право негоже славянам сарить своими костями друг перед другом на радость супостатам. Услышав, как его гости поют и читают в вздешнем соборе славянскую литургию, Коцел пришёл в восторг. Так захотелось самому подержать в руках новенькие богослужебные книги и самому же прочесть страницу другую славянских письмен. Только не могло такое случиться вдруг по наитию, без знания букв и их смыслов. Не смутившись первой неловкой попыткой, горячий князь тут же пожелал и у себя в Блотнограде завести училище, ни в чём не уступающее маравскому, а то и превосходящее Ростислававу школу. Ведь мифодия и Константина сопровождают всего полдюжины учеников, а он готов хоть сейчас выставить сразу 50 молодых парней, способных усвоить чудесную хрестову грамоту в первые понятную слуху и уму. Это ведь совсем иное дело, чем слушание слепых латинских книг, которые в его церквях до сих пор гун досит немецкие духовники из Зальцбурга. Жаль только покойник родитель поддался их мягкому напору, и потому в Блотнограде у них уже три храма. Да по всему княжеству еще тридцать. Но, считай, лишь сами для себя и поют, сами для себя и разжевывают свою латынь. А что в их унылом бормотании поймет славянин, что уразумеет о Христе, о подлинной вере? Нет. Вот как выучится славянскому письму пятьдесят его учеников, сразу свое заведется священство. Он и сам первым сядет за школьную скамью идёт пора немцам латинам отступить и в его владениях, как отступили у моравлян. О пребывании братьев в Блотнограде иногда можно прочитать, что оно растянулось на несколько месяцев, и что Мефодий с Константином успели за это время в достаточной мере обучить молодых людей, определённых князем для скорейшего освоения нового письма и славянской церковной службы. Но как ни горячо упрашивал Коцел братьев о самом срочном обучении, его невозможно было начать именно теперь. Сроки, связанные с предстоящими важными намерениями, слишком торопили маравскую миссию. Да, школа в Блотнограде будет открыта, но Константин в маленькую столицу Коцела уже не вернётся. Прибудет сюда только Мефодий, то лишь после целого ряда чрезвычайных событий провожая миссию дальше на запад, князь Коцел настойчиво предлагал хотя бы помощь в деньгах и необходимых вещах, но ни злато, ни серебра, ни иной вещи, как читаем в житии Кирилла Путники не взяли. Как не задолго до этого ничего не взяли и у Ростислава. Зато по заведённому в странствиях обычаю и в Велиграде, и в Блотнограде попросили у князей отпустить на волю многое множество пленных людей, томящихся в рабстве. И пленники общим числом 900 душ были расцславом, а теперь и коцелом освобождены.